Глава 19 Интересно, как отреагирует Мос на такое экстравагантное выполнение задания? Разозлиться или ему тоже смешно. Вряд ли даркхан рассмеялся, когда ударился о паркетный пол, но чем черт не шутит, уж меня то он точно по головке не похвалит. Воровато озираясь по сторонам, я прошла дальше в сад, но быстро поняла, что никто за мной не гонится. Как-то странно, Мне бы радоваться, но это насторожило. А не пробил ли себе голову многострадальный Даркхан? Может, у него ушиб мозга? Бедолага поднялся на ноги, но вполне мог потерять сознание. А я подло сбежала и оставила его там одного, беспомощного, раненого, возможно, даже с пробитой головой. Мысли ураганом пронеслись в голове, и через несколько мгновений я уже неслась через сад в обратную сторону а И снова, как в прошлый раз, на очередном повороте я на полном ходу врезалась в чью-то твердокаменную грудь. «Здесь что? Мужики на каждом участке расставлены?» «Какие люди!» — не успела я прийти в себя, как вокруг моей талии обвелись сильные мужские руки. В нос ударил чужой острый запах. «Это точно не ментос и не похоже, чтобы это был оборотень». Слишком уж резкий запах исходит от этого незнакомца, чтобы я могла упустить его в прошлый раз. «И без охраны», – констатировал мужчина. Я подняла голову и уловила в его лице что-то знакомое. Нет, мы лично не знакомы, но я определенно где-то видела этого мужчину. Неприятные, грубоватые черты лица. Он выше меня на голову, шире в полтора раза, еще и сильный, как бегемот. Точно, бегемот. Вот кого он мне напоминает. Отпустите меня, негромко попросила я. Его руки сомкнулись на моей талии, и выпускать меня из этого капкана он не собирается. Зачем? Вскинул брови мужчина. Ты куда-то спешишь? В его лице промелькнуло что-то хищное, и я окончательно поняла, влипла. Спешу. Заверила я его и попыталась освободиться самостоятельно, но мужчина лишь сильнее сжал руки. «Отпустите!» – потребовала я, а он только усмехнулся. «А то что?» – нагло поинтересовался этот недомерок и начал шагать в сторону кустов. Я пыталась упереться и задержать его, но куда там? Прет напролом «Куда вы меня тащите?» Воскликнула я и начала активно сопротивляться. Колотить его по плечам и груди бесполезно, поэтому я сразу определилась с тактикой и по-женски впилась ногтями в его рожу. а закричал он, отклонился назад и, наконец-то, разжал свои кривые руки. Едва ощутив, что меня больше никто не держит, я отпрянула от своего пленителя и… «Все случилось непроизвольно». Моя магия, которую я до сих пор не контролирую, запоздало поняла, что в ней нуждаются. Не успела я даже понять, что происходит, как сила лавиной обрушилась на любителя распускать руки. Его отшвырнуло от меня посильнее, чем Ментоса. Смело, как листок на ураганном ветру, раз, и из ближайшего розового куста только ноги торчат. Вот так-то. В следующий раз пусть хорошо подумает, прежде чем лезть к незнакомым девушкам. Оценив обстановку, я развернулась и пошла прочь. Я хочу насладиться прогулкой по саду, и никто мне не помешает. Завидев особенно красивый куст розовых роз, я припала к ним и с наслаждением вдохнула цветочный аромат с малиновыми нотками. Обожаю розы. Сколько себя помню... Эти цветы всегда меня зачаровывали. Скорее всего, скоро я вернусь обратно в свою серую жизнь, где такого буйства красок и запахов не будет даже близко. Будет запах лекарств, больниц и смерти. Так что я не позволю каким-то хамам портить мне прогулку. Попалась! Судьба смеется надо мной. На очередном повороте меня снова схватили мужские руки. Адреналин в крови мгновенно забурлил. Я стала защищаться. Второй раз затащить себя в кусты не позволю. Не соображая вообще ничего, я легнула прямо в колено этого любителя хватать женщин. А, -а ой! раздался сдавленный стон. Хватка тут же разжалась, мой поверженный противник согнулся в пояснице и схватился рукой за колено. Только тогда я осознала, что ударила Ментоса. «Ты убить меня решила!» – простонал он, потирая раненую конечность. «Живой». Так как он стоит согнутый, рассмотреть его голову мне не составило труда. Целое, без повреждений. Из зала для интервью Даркхан смог выбраться, но далеко не успел отползти, как я нанесла еще один удар. «Прости», – выдохнула я, чувствуя себя дурой. «Элиза, начинаю подозревать тебя в сговоре с императором» признался ментос что на тебя нашло дракон подхоз залетел что я вскинулась и ответила ему возмущенным взглядом не знаю точно что означает это выражение но явно ничего хорошего сейчас добавлю буркнула я пустую угрозу я бы еще много приятностей ему наговорила но вдруг заметила спешащего к нам дворецкого ваша светлость запыхавшись поклонился он дархану «Ларгану Элизу срочно вызывает лекарь!» «Внезапно!» Мы с Ментосом недоуменно переглянулись. «Какой еще лекарь?» Хмуро поинтересовался Даркхан. «Лекарь Ларганы, домашний!» отрапортовал Дворецкий. «Прибыл с Дальнего острова, говорит Ларгане Элизе, срочно нужно к нему!» Ментос послал мне вопросительный взгляд. «Мол, зачем тебе лекарь? А я откуда знаю, чем болеет Элиза?» Ее бабка не успела сучить мне детскую карточку своей внучки».